30 лет спустя. Один. Соль заблудилась. Так получилось, что дорогу на Манилу она пропустила, и теперь не была даже уверена, что помнит, как вернуться на фруктовую ферму. Корзинка с апельсинами давила на голову, словно кирпич. Взять бы фрукт содрать ногтями толстую кожуру и высосать из мякоти весь сок. От этой мысли рот наполнился слюной, и соль глубоко вдохнула. Надо держаться. Повариха, горничная и все воспитанники, включая ее саму, несколько недель откладывали из пособий, чтобы устроить этот сюрприз на день рождения госпожи. Ей не простят, если она съест хотя бы один плод. В какой-то момент соль уступила раздражению. Почему повариха пренебрегла местными апельсинами, которые в изобилии зрели в их саду и продавались на рынке так дешево, что их покупали бочками? Почему настояла на том, что госпоже нужны именно эти апельсины? От рыночных они ничем не отличались, если не считать того, что выращивавший их фермер заворачивал каждый снятый плод в отдельную бумагу, как будто они были стеклянны. И почему? Тут она сжимала кулаки и стискивала зубы. Выбор пал на нее, 13-летнюю девчонку, про которую всем известно, что у нее начисто отсутствует чувство направления отправившись пешком по маршруту, где не ходит автобус, заранее зная, что она заблудится, а время-то позднее, и уже скоро в небе появится луна. Соль вдохнула еще раз и постаралась успокоиться. Никаких темных мыслей повариха, конечно, не вынашивала, и задумка с апельсинами замечательная, госпожа будет рада. Соль смягчилась, Многое изменилось к лучшему с тех пор, как госпожа и ее брат взяли приют в управление пять лет назад. Если кто и заслуживает особого подарка на день рождения, так это она. И если уж на то пошло, Соль сама выразила желание сходить за апельсинами, чтобы избежать работы в прачечной. И все же она поежилась. Местные леса не отличались дружелюбием. Дикие, неприрученные, они не имели ничего общего с теми ухоженными полями, которые примыкали к Маниле в нескольких милях отсюда. Свет мерк все быстрее, и это означало только одно — солнце опускается за горизонт. Она ненадолго остановилась, отдышаться. Дело было не только в жаре и давящей на голову корзине, но и в подступающей панике. «Наверное, стоит вернуться и попытаться найти дорогу на ферму». Соль закрыла глаза, стараясь вспомнить нужный маршрут. «Направо, налево, снова налево, прямо». «Нет, не так. Направо, прямо, потом налево». «Ну же, вспомни». Она снова открыла глаза. «Бесполезно. Самое лучшее — идти вперед по едва заметной дороге». Проковыляв немного, соль вдруг оказалась перед рощей. Дорога поднималась на узкий гребень и выглядела не очень надежной, с осыпающимся краем. Соль глянула вниз, и внутри все оборвалось. В центре темной лесистой долины виднелись красные и голубые цветы. Через лес с тонкой серебряной лентой пролегала река, и никакого признака города или фермы. Она поставила на землю корзину и сама опустилась рядом. Разулась, потерла усталые ноющие ноги. Посмотрела на корзинку с завернутыми в бумагу апельсинами. «Можно съесть, хуже уже не будет». Она пропустила свою смену на кухне и за это получит нагоняй, как вернется. Точнее, если вернется. Соль сняла бумажку, поднесла к носу апельсин и втянула запах. Слюнки потекли сразу. Она проткнула ногтем кожуру и быстро очистила фрукт. Идеально круглый, он лежал у нее на ладони. Соль собиралась съесть его медленно, дольками, но жажда взяла вверх, и она набросилась на него, как на яблоко, не обращая внимания на текущий по пальцам липкий сок. Ничего вкуснее она в жизни не ела, и, конечно, этот апельсин, «Был несравненно слаще тех, что продавались на местном рынке. Соль легла на траву и закинула руки за голову. Солнце скоро сядет, оставив на горизонте только багровую пленку. Прямо над ней висел полумесяц, бледный как призрак, за прощальным светом дня». Постепенно луна становилась все ярче и ярче, и соль, наблюдая за ней и звездами, загорающимися на еще светлом небе, ощутила покой. Что-то вдруг замелькало перед глазами, падая и взметаясь вверх. Она нервно хихикнула, вспомнив рассказ «Поварихи» о девочке, которой пришлось срезать все волосы из-за того, что в них запуталась летучая мышь. Но здесь была нелетучая мышь. Соль моргнула и потерла глаза. Вначале летунов было немного, один или два. Но сев, она обнаружила, что воздух буквально полон ими. Бабочки. Они кружились над гребнем, словно попав в невидимые воздушные потоки. Их было здесь не меньше, чем плодовых мушек, появлявшихся в самую жаркую пору дня и все они как будто летели в одном направлении. Соль проползла на четвереньках вперед и глянула через край. Внизу, в долине, с цветочного пятна поднимался ровный столб дыма. Нет, там не бушевал лесной пожар, дым шел из трубы, и к нему стремились бабочки. Не тратя время на раздумья, соль вскочила, Перемахнула через крошащийся край и, подчиняясь силе тяжести, покатилась на босых ногах вниз, тормозя пятками и цепляясь где можно за корни. Внизу дым скрыл от глаз деревья, но это не имело значения. Переведя дух у подножия склона, соль раскинула руки, и бабочки хлынули между пальцев так близко, что она ощутила легкое движение воздуха от взмахов крыльев. Одна села на выставленный большой палец, переливчато-синяя в наступивших сумерках с черными прожилками. Бабочка раскрыла и сложила крылья раз два и присоединилась к Рою. Закружилась голова. Соль споткнулась и, опустив голову, согнулась. Слабость скоро прошла, и когда она подняла голову, бабочки исчезли. Поддавшись панике, Соль побежала вперед, но увидела лишь хвост скрывающегося за углом Роя. Следуя за ним, девушка выскочила на открывшуюся вдруг вырубку с поваленными деревьями и вытоптанной травой. В центре вырубки на огромном величиной с дом кусте покачивались красные цветы. Она присмотрелась повнимательнее. Это и был дом с обвитыми цветами, стенами и дымом, поднимавшимся из середины крыши. Вот только дым был необычный, со сладким медово-цветочным запахом. Бабочки танцевали возле дымового столба, И Соль обратила внимание, что летают они неуклюже, сталкиваются друг с дружкой, ныряют вниз и, кренясь, поднимаются вверх. Сердце заколотилось, что-то было не так. Дым действовал на бабочек не лучшим образом. Она подошла ближе и хотела отогнать их от дыма, но крыша оказалась слишком высокой. А потом они начали падать, как пепел. Большинство приземлялись на цветочные стены и крышу, но некоторые падали к ее ногам, словно драгоценные листья. Нет, соль осторожно опустилась на колени и попыталась поднять одну из них, но ее крылья рассыпались, как пыль. Со второй случилось то же самое. Внезапно одна из цветочных стен осветилась. Дверь странного домика открылась. «Остановись!»